по толстому ковру бесшумно и какое-то время стоял в дверях никем не замеченный болтовня не стихла ее будто выключили на полусловии потом была короткая беззвучная возня напяливались похоронные речины отложенные в сторонку когда они были нацеплены немного кривые из-за спешки ребята окружили хозяина и стали жать ему руку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 на груду желтых бумажек подтолкнул ее и произнес спокойные деловитые: забери это дерьмо. Девушка забрала дерьмо. Оживление в комнате потухло. Ребята побрились с кабинета к своим вращающимся креслам, которые не полировались с самого утра. Когда Дафи двинулся к двери, хозяин сказал: постой, крошка, есть разговор.